15. «Это что вообще было?» — наконец спросил я. «К этому времени мы уже расположились в городской управе». «Виктор, но ну она же откровенно издевалась над вами. Я не могу позволить такое отношение к полицейскому». Серьезно? Ты же и не такое выкидывала». «Виктор, я машина, и все мои действия запрограммированы» поэтому ни одно из них не может вызвать у вас обиды. А она поступила с вами весьма мерзко, самодовольно и отвратительно. Мне кажется, ей нравится обижать людей. Ужасная черта». Стукнула дверь. Наконец пришел вызванный нами Грозов, и я кратко, уйму всего опуская, обрисовал дело. «Что делать? Вот вопрос». Городской голова задумчиво постучал по полу своей тростью. «Можно арестовать этого Гермасима, конечно, но что это даст? Он верен Аиде и точно не станет давать показания». «Нам нужны данные памяти ее автолекарни», — пояснил я. «Вот в чем ключ. В ней должно быть время обработки раны, ее характер, и все прочие подробности». «А если данные стерты?» — спросил Грозов. «Илья Стимпанович», — перебила его Ариадна. Чтобы очистить память подобному механизму, нужно либо уничтожить машинерию физически, или иметь книгу с кодами, как у Виктора. А заменить память? Это не пластинка граммофона, это модуль памяти из биомнемонита. А взломать и переписать? Около 14 дней работы, так что ответ все еще в автолекарне. Боюсь, учитывая, сколько охраны в ее доме, вы его не получите. «Даже если придете с ордером, у нее будет время физически все удалить. Ну, кияночкой какой-нибудь». «Именно поэтому вы нам и нужны. Как человек, управляющий еще и городской пожарной командой», — наконец сказал я. «У меня уже есть план. Осталось придумать, как нам пробраться в дом». Грозов задумался. «Знаете, Виктор, в дом не получится точно». После вашего перформанса вам туда закрыта дорога. А вот в сад я вам два билета, как городской голова, пробью. В сад? Аида Станиславовна обожает театр. Вернее, она на нем помешана. Она даже на сцене играет при всех ее деньгах. И подручных своих заставляет, веселит ее это. В общем, городской театр завтра играет спектакль в ее зимнем саду. Сад небольшой, человек триста всего вместит, но двери будут открыты всем. Спектакль? Чудно. Осталось малое. Кто командует войсками в городе сейчас? Генерал Пеплорадович? У него нужно попросить дымовых шашек и запалов. Тогда в монастырской мастерской отца Лазуриила я спаяю дымовую бомбу. После этого мы аккуратно заложим ее в доме Аиды. Но ведь спектакль будет в саду? Я догадался, что она будет ставить, и был на столичной постановке пьесы. В самом конце спектакля идет очень красочное финальное действие. Сад затемнят, на сцене будут бить прожекторы. Думаю, это всех отвлечет, а мы сделаем остальное. Когда дымовая бомба сработает, вы с пожарными ворвётесь в особняк и выставите всех из дома, очистив нам путь. «Слушайте, звучит план довольно интересно». Рядно. Сыскная машина задумалась, но наконец кивнула. Я примерно представляю исход, и он меня удовлетворит.